Глава восьмая. Отец и дочь. Оба замолчали. Лорд Дуглас откинулся на спинку дивана. Казалось, он устал от продолжительного рассказа и хотел отдохнуть. Но во время отдыха он ни на минуту не спускал своих больших глаз с Джаной, которая, облокотившись, смотрела в потолок и, казалось, совершенно забыла о присутствии своего отца. Граф улыбнулся, но эта улыбка скоро исчезла, и ее заменили морщины на лбу, обозначавшие заботу. Увидав, что Джана уже слишком долго думает, он положил ей на плечо руку и спросил, «О чем ты задумалась, Джана?» Она вздрогнула и с удивлением посмотрела на графа. «Я обдумываю то, о чем вы мне сейчас рассказывали» проговорила она, собравшись с мыслями, — я желала бы узнать, что нам может быть полезнее всего впереди. Лорд Дуглас покачал головою, и недоверчивая улыбка показалась на его губах. — Берегись, Джана, — торжественно произнес он, — берегись, чтобы сердце не овладело твоею головою. Если мы хотим достигнуть цели, то сердце твое должно быть ко всему совершенно равнодушно. Умеешь ли ты им владеть? Джана в смущении опустила глаза, потому что встретила проницательный взор своего отца. Лорд Дуглас заметил это и хотел произнести какое-то внушение, но удержался. Как умный дипломат, он знал, что в некоторых случаях гораздо лучше уклоняться, чем вступать в открытую борьбу. Чувства, как зубы дракона. Когда их вырывают, они снова вырастают и делаются все крепче и сильнее. Поэтому лорд Дуглас не обратил особого внимания на смущение дочери. «Прости меня, дочь моя», — сказал он. Если в моих заботах и попечениях о тебе я зашел слишком далеко. Я знаю, что твоя умная и хорошенькая головка настолько холодна, что может носить корону. Я знаю, что душу твою наполняет одна религия. Поговорим же еще о том, что нам нужно предпринять для того, чтобы достигнуть цели. Мы говорили о енрихе как о муже и человеке, и я уверен, что ты почерпнула что-нибудь из судьбы его несчастных жен. Ты видишь теперь, что ты должна владеть всеми хорошими и худыми качествами женщины, чтобы привлечь к себе этого тирана-короля. Ты должна постоянно с ним кокетничать. Одним словом, Ты должна непременно применяться к случайным обстоятельствам и постоянно развлекать короля. Ты ничему не должна верить, потому что супруге короля угрожает постоянная опасность. Топор постоянно висит над ее головой, и ты должна обращаться с ним, как с любовником, всегда для тебя новым. «Вы говорите так, как будто бы я уже была супругой у короля». — сказала леди Джана, смеясь. — Но мне кажется, что прежде чем мы достигнем нашей цели, нам угрожает множество опасностей, которых мы, может быть, не в состоянии будем преодолеть. — Не в состоянии преодолеть? — воскликнул отец, пожимая плечами. — При помощи религиозного направления короля можно победить все опасности, — «Нам должно действовать только как можно осторожнее, поэтому не пропускай ничего и время от времени изучай характер короля. Будь уверена, что ты каждый день найдешь в его характере что-нибудь новое. Мы говорили о нем как о муже и отце семейства, но я тебе еще ничего не сказал о его религиозном и политическом значении, а это, дитя мое», главная вещь в его существовании. Прежде всего, Джана, я хочу сообщить тебе тайну. Король, который сделал себя главою своей церкви и которого однажды папа назвал рыцарем верности и веры, в глубине своей души не имеет никакой религии. Он тонкий тростник, который ветер гнет сегодня в одну, а завтра в другую сторону. Он сам не знает, чего хочет. Сегодня он еретик, чтобы показать себя могущественным и проницательным господином. Завтра он католик и показывает свое смирение, любовь и набожность к Богу. Во всяком случае, он совершенно равнодушен к религии, Если бы не папа, то он навсегда бы остался добрым и верным слугою католической церкви. Но католики были очень недальновидны, рассердили его своими возражениями и затронули его самолюбие и гордость. Вот это-то и было причиной, что Генрих явился преобразователем церкви. И это он сделал не из убеждения, а чисто из ненависти к папе. «Помни это, дитя мое, потому что, кто знает, может быть, тебе и удастся когда-нибудь сделать из него ревностного последователя святой церкви». Он отказался от папы и объявил себя главою церкви, но в нем нет настолько мужества, чтобы привести в исполнение свои мысли и прямо отдаться реформации. Несмотря на то, что он отверг личность папы, Он предан церкви, хотя, может быть, сам этого и не подозревает. Он католик и слушает обедни. Он возвысил монастыри и запретил духовным брак. Он возвышает монастыри и показывает, что обеты, данные мужчину и женщину, исполнялись точно. Наконец, тайную исповедь он считает непременную обязанностью своей церкви. Вот это-то он и называет своими шестью пунктами и основанием своей английской церкви. Несчастный, недальновидный человек — Он не знает, что все это он сделал только для того, чтобы сделать себя самого папою, и что он ничто иное, как противник папы, святого римского отца, которого он в своем высокомерии осмеливается называть римским архиепископом. «Но за эти поступки, — сказала Джана, — и глаза ее заблестели от гнева, — его отлучили от церкви, Голова его проклята, и он сам себя унизил в глазах своих подданных. За это папа совершенно справедливо называет его заблудшим сыном и противником святой церкви. Он объявил его недостойным короны и обещал ее дать тому, кто силою оружия победит недостойного короля» запретил всем его подданным слушаться его и отдавать ему королевские почести. «А он все-таки остался королем Англии, и его подданные повинуются ему с рабским послушанием», воскликнул лорд Дуглас, пожимая плечами. «По-моему, папе никак не следовало заходить так далеко» а тем более угрожать наказанием, которого он не в состоянии привести в исполнение. Вот почему это римское отлучение от церкви, нисколько не вредя королю, принесло ему напротив большую пользу. Он после этого возгордился и доказал папе и своим подданным, что можно наслаждаться счастьем и довольством, даже когда отлучат от церкви. Рим теперь очень хорошо понимает, что в Генрихе он лишился важной подпоры, и на нас теперь лежит важная обязанность стараться возвратить неверного короля в лоно Святой Церкви. Обязанность привести это в исполнение предстоит тебе. Сделав же это славное и похвальное дело, ты сделаешься непременно королевой. Но еще раз повторяю тебе, будь осторожна и не раздражай короля противоречиями. Ты должна, не возбуждая подозрений, возвратить погибающего короля туда, где его ожидает спасение. Он заблудился и в гордости своей хочет сам быть основателем церкви. Эта церковь не католическая, не протестантская, а его собственная основанием которой служат его шесть пунктов. Он не хочет быть ни католиком, ни протестантом, и чтобы показать свое беспристрастие к тем и другим, преследуют одинаково жестоко обе партии. Ведь, наконец, дошло до того, что, можно сказать, католиков вешают и тут же жгут тех, кто не католик. Королю нравится стоять между этими партиями, И вот почему он в один и тот же день приказывает засадить католика в тюрьму за то, что тот говорил против него как главы церкви, и реформатора за то, что тот поспорил с кем-то о необходимости тайной исповеди. В прошлое заседание парламента повешено было пять человек за то, что они назвали папу главою церкви, и пятеро Сожжены за то, что думали сделаться последователями нового учения. Сегодня, в день свадьбы короля, по особому приказу сковали двух протестантов с двумя католиками и кинули в огонь. Король, как глава церкви, хотел этим показать, что он не держится ни той, ни другой стороны. Католиков сожгли за то, что они были изменниками в отношении короля а протестантов за то, что были еретиками. "О!" -о, -о! воскликнула, задрожав и побледнев, Жанна. "Я не хочу быть королевой Англии. Я боюсь этого свирепого и дикого короля, у которого нет ни сердца, ни сострадания". Отец улыбнулся. "Разве ты не знаешь, дитя моё, как укрощают гиен и делают ручными тигров?" им беспрестанно кидают добычу, которую они могут насытиться, а так как они любят кровь, то им беспрестанно дают ее пить, чтобы они напились вдоволь. Единственная непоколебимая страсть короля — это его жестокость и кровожадность, и если ему постоянно заготовлять пищу, то он будет очень любезный и милостивый супруг и король. А для удовлетворения этой кровожадности всегда можно найти кого-нибудь. При дворе короля много народу, и когда на него находят кровожадные минуты, то Генриху все равно, чья бы кровь ни была. Он проливал кровь своих жен и родственников, осуждал тех, которые считались самыми близкими его друзьями, и посылал на эшафот благороднейших людей своего государства. Томас Морус очень хорошо знал короля. Он мне раз в одном слове выразил всего короля. Мне кажется, что я до сих пор вижу спокойное, смиренное и прекрасное лицо этого мудреца. Он как будто теперь еще стоит с королем в углублении окна, и король, обняв этого великого канцлера, с каким-то раболепным вниманием слушает его слова. Когда король ушел, я подошел к нему и пожелал ему счастья во всех его предприятиях. «Вас, кажется, очень любит король», — сказал я. «Да», — возразил он со спокойной и приятной улыбкой. «Да, король меня любит, но это нисколько не помешает ему отдать мою голову за какой-нибудь драгоценный бриллиант или за прекрасную женщину» или за клочок земли во Франции. Он не ошибся. Действительно, за женщину голова мудреца упала. И император Карл V сказал про него, «Если б у меня был такой советник, способности которого мы уже имели случаи испытать, и если бы мне приходилось с ним расстаться, то я бы охотнее отдал лучший свой город». «Только бы мне оставили такого умного советника?» «Да, Джана, возьми себе за правило, ни в чем не верить королю!» Иногда ему доставляет удовольствие украшать бриллиантами и возвышать тех, кого он завтра намерен лишить жизни. Это удовлетворяет его самолюбию. Он похож на льва, которому доставляет удовольствие поиграть с собачкой, которую он намерен растерзать. Доказательством этому может служить его поступок с Кромвелем, старинным его другом и советником, который и не думал быть изменником или грубо шутить с королем, а просто дал ему портрет отвратительной Анны, которой Гальбейн, придал на портрете небывалую красоту. Впрочем, за это король боялся на него напасть. Напротив, за его великие заслуги он дал ему графский титул, орден подвязки, и назвал обер-камергером. И когда Кромвель находился наверху своего счастья, король приказал его схватить, посадить в тюрьму и судить как королевского изменника. Ромвеля просто осудили за то, что Анна Клеве, так чудесно нарисованная на портрете, не была хороша и не понравилась королю. Ну, довольно о прошедшем. Теперь подумаем о средстве уничтожить ту женщину, которая преградила нам дорогу. Стоит только ее уничтожить, а тогда мы уже без всякого труда возведем тебя на ее место». Король не видал тебя, когда искал себе жену, а портрету он больше не доверял после истории с несчастной Анной Клеве. Если бы мы были здесь, то теперь ты занимала бы место Катерины Пар и была королевой Англии. Но, к несчастью, нас тогда не было. Знаешь ли, Джана, сегодня ты сделала огромный шаг вперед. Ты обратила на себя внимание короля, и приобрела большое расположение Катерины Пар. Могу тебя уверить, что я был удивлен твоим умным предприятием. Ты сегодня приобрела расположение всех партий и поступила удивительно умно, поспешив на помощь Генриху Говарду. Этим ты расположила в свою пользу партию еретиков, которая была на стороне Марии Аскью. О, Джанна! ты действительно разрешила государственное недоразумение. Фамилия Говардов — самая сильная и могущественная при дворе. Генрих Говард принадлежит к ее представителям. Итак, на нашей стороне теперь самая сильная партия, цель которой состоит в том, чтобы помогать Святой Церкви в ее победах. И эта же партия только и думает о том, как бы примирить короля с папой Генрих Говард походит на своего отца и свою племянницу, Катерину Говард, с той только разницей, что она вместе с Богом и Святой Церковью любила и подобие Божие, то есть красивых мужчин. Вот причина, которая доставила победу противной партии, и вот почему придворная католическая партия была побеждена еретическую. Да, Крамер и Катерина победили нас на минуту, но скоро Гардинер и Джана Дуглас одержат победу над еретиками и отдадут их под уголовный суд. Таков наш план, и при помощи божьей мы его осуществим. Но это предприятие очень трудно, со вздохом сказала леди Джана. У королевы чистое сердце, умная голова и верный взгляд на вещи. Все помышления ее невинны, и она, как невинный ребенок, избегает каждого греха. От этого нужно ее отучить, и это твоя обязанность. Ты должна уничтожить ее понятие о добродетели, проникнуть в ее сердце и обольстить ее для совершения греха. «О, какой отвратительный план!» — побледнев, сказала Джана. «Это ведь будет измена. Это значит похитить не только ее земное счастье, но помрачить и ее душу. По вашему плану я должна ее обольстить на измену. Но я не послушаюсь вас». Правда, я ее ненавижу, потому что она нанесла глубокую рану моему самолюбию. Правда, я хочу ее уничтожить, потому что она носит корону, которой я хочу владеть. Но я никогда не опозорю себя и не волью в ее сердце яда, от которого она должна погибнуть. Пусть она сама принимает яд, пусть она сама отыскивает пути к преступлению. Я не буду останавливать ее и говорить ей, что она сбилась с истинного пути, но буду следить за каждым ее шагом, взглядом и вздохом, и если замечу, что она согрешила, то тотчас же на нее донесу и отдам ее в руки правосудия. Вот все, что я могу сделать и что сделаю. Я буду демоном, который именем Божьим, изгоняет ее из рая, но не змеем, который по дьявольскому наущению соблазнит ее на грех. Она замолчала и, тяжело дыша, опустилась на подушки. Отец ее положил ей на плечо руку и гневно на нее взглянул. Он был бледен, и глаза его блистали каким-то диким пламенем. Джана испугалась и вскрикнула: Она всегда видела своего отца постоянно улыбающимся и веселым. Заметив же в нем эту страшную перемену, она не хотела верить, чтоб это был ее отец. — Ты не хочешь? — спросил Джану отец глухим голосом. — Ты осмеливаешься приступать к заповеди Святой Церкви? Разве ты забыла, в чем ты клялась своим учителям? Разве ты не знаешь, что сестры и братья Святого Союза не смеют иметь других желаний, кроме тех, которые имеет их владыка? Разве ты забыла твою клятву, которую дала нашему владыке Игнатию Лайоле? Отвечай мне, неверная и непослушная дочь Святой Церкви, Повтори мне клятву, которую ты дала, когда он принимал тебя в священное общество Иисуса Христа. Повтори свою клятву, говорю я тебе. Джану точно толкнула какая-нибудь невидимая сила. Она вскочила с дивана и, сложив руки на груди и дрожа всем телом, с испугом смотрела на отца, лицо которого все еще выражало гнев. Я клялась. — сказала она. — Свои мысли и желания, мою жизнь и смерть послушно отдавать Святой Церкви. Я клялась быть слепым орудием в руках моих учителей и делать только то, что они захотят и мне прикажут. Я обещала служить Святой Церкви и не пренебрегать никакими мерами, будучи уверена, что они непременно ведут к достижению благой цели и обещала ничего не считать изменную, что делается во славу Бога и Церкви. «Ад майджорем де глориам!» — громко произнес отец ее, сложив на груди руки. «А знаешь ли ты, что тебя ожидает, если ты приступишь свою клятву? На земле меня ожидает позор и постоянное проклятие, пренебрежение моих братьев и сестер, и постоянные муки ада. На страшном суде меня будут мучить и истязать, и, умертвив мое тело, кинут его на съедение хищным зверям, а душу мою предадут проклятию и вечным мучениям. А что тебе будет, если ты останешься верна своей клятве и будешь исполнять приказания, которые будут на тебя возлагаться?» почести и слава на земле и вечная радость на небе. Другими словами, ты будешь королевой на земле и на небе. Итак, ты знаешь святой закон общества и помнишь свою клятву? Помню. А знаешь ли ты, что святой Игнатий, расставаясь с нами, дал обществу Иисуса Христа в Англии, господина и генерала, которому все сестры и братья общества должны служить и подчиняться со слепою покорностью. «Знаю. Ты верно также знаешь, почему члены общества могут отличить своего генерала?» На большом пальце правой руки он носит кольцо святого Игнатия. «Посмотри, вот это кольцо!» — сказал граф, вынимая руку из камзола. Леди Джана вскрикнула и упала почти без чувств перед отцом на колени. Лорд Дуглас со снисходительной улыбкой поднял ее и обнял. — Итак, Джана, я не только твой отец, но и генерал, и надеюсь, что ты будешь мне повиноваться. — Буду, — еле слышно прошептала Джана, и крепко прижала к своим губам руку, украшенную заветным кольцом. «Ты будешь для Катерины пар, как ты сама сказала, змеем-искусителем?» «Буду. Ты вовлечешь ее в грех и соблазнишь на любовь и погубишь ее?» «Да, мой отец. Теперь я назову тебе того, кого она любит, и он-то должен ее погубить». Ты вовлечешь королеву и усилишь ее любовь к графу Генриху Говарду. Джана опять вскрикнула и схватилась за ручку кресла, чтобы не упасть. Отец окинул ее злобным проницательным взглядом. — Что значит этот крик? — спросил он. Джана уже оправилась. — Я вскрикнула от того, что не ожидала такого оборота, — ответила она. Ироническая улыбка показалась на губах отца. «Генрих, хотя и женат, но это нисколько не мешает ему быть любимым другими женщинами и любить самому. Очень часто случается, что эти препятствия еще больше увеличивают любовь. О, сердце женщины непостижимо в этом случае». Джана потупила глаза и не отвечала ничего, Она чувствовала, что отец смотрел на нее своим проницательным взором. Она знала, что теперь он читает то, что происходит у нее на сердце. — Что ж, ты решилась? — вдруг спросил он ее. — Ты вольешь, королеве, эту любовь в душу? — Постараюсь. — Я полагаю, что сделать это тебе даже довольно легко, — ты сама говоришь, что сердце королевы еще совершенно свободно, значит, оно подобно плодоносной почве, на которую кинь зерно, и оно через несколько времени принесет плод. Катерина пар не любит короля, значит, ее следует научить любить Генриха Говарда. — Да, — сказала Джана с насмешливой улыбкой, — чтобы достигнуть этого результата, Прежде нужно непременно знать какое-нибудь заклинание, при помощи которого граф еще прежде почувствовал бы сильную любовь к королеве, потому что королева горда и никогда не забудет своего достоинства и не полюбит его, если он не будет в нее страстно влюблен. А, говорят, у графа не только жена, но есть еще и любовница, А так ты считаешь унизительным для женщины любить мужчину, который ее не боготворит? выразительно спросил граф: Меня радует, что я слышу такие слова из уст моей дочери. Из них я заключаю, что ты никогда не будешь любить графа. А если ты знаешь такие подробности из домашней жизни графа, то значит, ты разузнала, вероятно, только потому, что твоя умная головка предугадывала, какое я хочу тебе сделать предложение насчет графа. Когда отец ее говорил эти слова, лицо ее приняло радостное выражение. Но улыбка сейчас же исчезла и заменилась бледностью, когда граф прибавил, «Граф Генрих Говард назначен для Катерины пар, и ты должна ей помочь полюбить этого графа, верного последователя святой церкви она должна любить его так страстно чтобы в состоянии была забыть грозящие ей опасности джана воспользовалась этими словами отца ей хотелось найти какой-нибудь исходный пункт вы называете графа верным последователем нашей церкви сказала она А хотите подвергнуть его такой ужасной опасности и ответственности? Вы забыли, что одинаково опасно любить королеву и быть ею любимой. И если любовь графа погубит Катерину, то и его голова будет находиться в точно такой же опасности. Тут уже не будут обращать внимания, отвечал ли он на ее любовь или нет. Граф пожал плечами. «Когда дело идет о благе церкви и святой религии, то нас не должна удерживать опасность, угрожающая одному из наших. Святому делу должны приноситься и святые жертвы. Когда от этого церковь имеет в виду свое улучшение, то пусть падет голова графа». «Но посмотри, Джана, уже начинает светать, Мне надо поскорее отсюда уйти» а то, господа придворные, примут меня за твоего любовника, а не за отца, и станут худо отзываться о моей непорочной Джане. Прощай же, дочь моя, нам обоим известны наши роли, и будем стараться счастливо их исполнить. Прощай же, мне пора идти. А тебе надо заснуть, чтобы личико твое было свежо и глазки блестели, Король терпеть не может бледных лиц. Итак, ложись спать, будущая английская королева. Он слегка поцеловал ее в лоб и потихоньку вышел из комнаты. Леди Джана стояла и прислушивалась к его удаляющимся шагам. Потом она, совершенно разбитая и уничтоженная, упала на колени. «Боже, боже мой!» шептала она, заливаясь слезами. «Я должна заставить королеву любить графа Говарда, а я... я сама его люблю».